Глава 12 жолоб огибал громаду Таурията, и прямой как стрела дальше бежал на север, заканчиваясь у самой гавани. Там было шумно, как обычно после Бет-Заир. Корабельщики выходили в пустыню с расчётом прибыть в Шарахай через день-два после священной ночи, чтобы навариться на праздниках. У пристани собрался целый флот, на одних мачтах — пламенели алые флаги Миреи, на других коричневые и охренные стяги Кундуна. Среди них затерялись три маленькие каравеллы без опознавательных знаков – корабли кочевников. В последнее время они редко заходили в Шарахай, слишком уж участились набеги бунтовщиков. Однако некоторые шейхи, находившиеся с королями в особых отношениях, не боялись посылать суда. Шарахнувшись от телеги, доверху набитой отрезами ярких тканей, Чеда направилась вдоль изогнутой полумесяцем набережной. Она напоминала частый гребень, так много причалов отходило от нее. Западный маяк, сияющий белым камнем, близнец восточного, стоял на самом краю, освещая пустыню каждую ночь, кроме ночи Бет-Заир. Западный и восточный маяк принадлежали Осману. Он вложился в них когда-то после покупки ям. Подходя ближе, Чеда увидела, как причаливает каравелла с двумя косыми парусами. Портовый капитан замахал спирсок красными флажками, направляя корабль. Киль взрыл песок. Забегали матросы, убирая паруса, и в 50 шагах от причала каравелла остановилась. Ей навстречу вышла упряжка из 12 мулов, погоняемая сыном портового капитана. С корабля протянулись канаты, и мулы подзвонка «Я! Я!» потащили его к причалу. хо хо Чеда обернулась. Возле маяка стояла тележка с бочонками, запряженная тощим мулом. На облучке сидел сгорбленный старичок в широкополой шляпе. Он радостно улыбнулся Чеди, показывая жёлтые кривые зубы, разбросанные редко будто могильные камни на старом кладбище. Чеди было не до веселья, но Ибрагим улыбался так искренне, что оказалось трудно не улыбнуться в ответ. «Да осенят тебя луны-близнецы, Ибрагим. Как твоя супруга, бриллиант твоей души?» Ибрагим скис. «Бриллиант? Головешка она «Даже уголь способен вспыхнуть на солнце!» «Вот затем я и ношу шляпу!» Он щелкнул по загнутым полям. «Боишься ослепнуть от ее красоты?» «Да просто глаза б мои ее не видали!» Чеда невольно рассмеялась, но подавилась смешком, увидев в дверном проеме Тарика. Она решительно обернулась к нему, размотала куфию, устроив на плечах, как шарф. «Пусть не думает, что она будет от него прятаться!» "Здравствуй, Тарик." как ни в чём не бывало, поздоровалась Чеда. Тарик не ответил, лишь смерил её нахальным, презрительным взглядом и прошёл мимо. Темнота изнутри маяка на мгновение ослепила Чеду, но привыкнув, она различила силуэт Османа на лестнице. Сегодня он надел длинный золотистый кафтан и красные шаровары. Обуйная буйная нечесанная борода напоминала одного из морских богов, которых Чеда видела в книжке. Однако сейчас его явно одолевала задумчивость, не подходящая гневному божеству. Чеди всегда казалось странным, что Осман, человек небедный, предпочитает проводить время здесь. Он мог поручить заботу о маяках кому-нибудь другому, но не стал, слишком уж их любил. «Они напоминают мне о странах за краем пустыни», сказал он однажды, когда они с Чедой лежали усталые после Саития. «Какие они? Что за люди там живут?» чем отличаются от нас. Так поезжай, посмотри, кто тебя остановит. Он лишь покачал головой. Я никогда не уеду из Шарахая. Почему нет? Не такой уж ты и старый. Он ущипнул её, но тут же посерьёзнил. Любимый город словно любимая женщина. Ты можешь думать о других, но её никогда не покинешь. Осман спустился как раз вовремя, чтобы встретить Тарика, несущего на плече бочонок. Мгновение они стояли, пристально глядя друг на друга. На скулах Тарика заходили желваки, но его настроение Чеду не заботило. Осман тоже ей не обрадовался, однако и сердитым не выглядел. «Я, кажется, ясно дал понять, что тебя тут больше не ждут. Надо поговорить». К счастью, она достаточно поправилась, чтобы разговаривать по-человечески, а не так, будто её недавно отделали в переулке. Но показывать Осману обезображенное синяками и ссадинами лицо не хотелось. «Мне ничего от тебя больше не нужно. Уходи, Чеда. Или попросить Тарика тебя выпроводить?» «Не лучшее решение». «Это почему?» — поинтересовался Тарик. Она обернулась к нему, соизволив отвлечься от Османа. «В прошлый раз я получила то, что заслужила, может, даже меньше заслуженного. Но больше я такого не стерплю ни от кого, особенно от тебя». Тарик вскинулся было, но Чеда уже отвернулась обратно к Осману. «Ты должен кое-что знать о той ночи. И я легко могу узнать это от Эмре. Он ничего не знает, потому что валялся без сознания, Осман. А вот мне кое-что известно». «О чём?» «О том, что в футляре». Лицо Османа вновь дрогнуло. Та же боль предательства. В прошлый раз, показав Чеде слабость, он просто велел её избить. Но сейчас его взгляд обещал нечто большее, опасное. Отвернувшись от Чеды, осман подхватил бочонок из пирамиды внизу и молча взбежал по лестнице. «Бочку возьми!» Тарик смерил её неприязненным взглядом. Она ответила тем же. «Знаешь, Чеда, однажды некому станет тебя защищать, особенно от тебя самой. А ты, значит, будешь тут как тут, да, Тарик?» «Молюсь всем богам!» Он расхохотался, будто выдумал убийственную шутку и скрылся в маленькой комнате. Чеда с трудом подняла тяжёлый бочонок и отправилась догонять Османа. К тому времени, как они добрались до верха, преодолев 12 пролётов, она уже не могла дышать без хрипа. С самой взбучки в переулке Чеда не нагружала себя, слишком хорошо знала своё тело, понимала, что ему нужно и когда. Усталость разработавшихся мышц была приятна. Пусть тело пока двигалось неуверенно, но и явно просило большего. Осман тоже запыхался, но не так сильно, как она ожидала. Даже едва вспотел. 20 лет, как покинул арену, но всё так же хорош», — похвалила Чеда. «Пару бочек я перетащить могу, но бои давно в прошлом, теперь у меня есть свои бойцы». Она хотела поставить бочонок к остальным, но Осман мотнул головой в сторону железной лесенки, вьющейся под потолок. Распахнул люк и выбрался навстречу жаркому солнцу. Чеда, щурясь, полезла следом. Последний этаж занимал огромный фонарь, стеклянный шар с линзами, посылавшими лучи света далеко в пустыню, навстречу заблудившимся в ночи или песчаной бури кораблям. Конец просмалённого толстого фитиля, сплетённого из жёсткого конского волоса, спускался в медный резервуар. Осман отвинтил крышку, кивнул Чеде и отошёл. Она послушно выбила из бочонка пробку и принялась осторожно заливать вонючее ламповое масло. Но стоило ей закончить и закрыть резервуар, как жёсткая рука схватила её за горло и швырнула на камни маяка. Небо взметнулось над головой, Чеда едва успела подставить руки, чтобы смягчить падение. Но от боли искры полетели из глаз. Осман схватил её за волосы и медленно потащил к парапету. Чеда забилась, пыталась вырваться, ухватиться за что-нибудь, чтобы он не сбросил её, как мешок с дерьмом, в выгребную яму. Но у Османа было преимущество. Он легко подтащил её к краю, перегнул через парапет, держа за горло. Почувствовав спиной пустоту, Чеда замерла, вцепилась в его предплечье, его рукав, прекрасно зная, что если Осман захочет, она всё равно упадёт. Нет, боги милосердны, с такой высоты она не просто упадёт. От неё останется только кровавая лужа на камнях. Никогда она ещё не видела османа таким злым. Набухли вены на висках. Капельки слюны вырывались изо рта при каждом выдохе. Но кричать он не стал, заговорил тихо. И от этого становилось ещё страшнее. Сначала ты взломала футляр, который тебе не принадлежал. Потом признала, что это не в первый раз. А теперь заявляешь, что можешь лезть в дела моих нанимателей? «Мои дела? Мои!» «Эмре едва не убили. Теперь это и моё дело». «Вы с Эмре знали, на что шли. Забыла, что ли?» Чеда прекрасно помнила. Несколько лет назад они с Эмре на крови поклялись защищать груз любой ценой. «Я не забыла, но у меня была причина. Она попыталась ухватиться за парапет, но Осман встряхнул её. «На твоего человека напали и едва не убили. Тебе что, всё равно?» «Мне не все равно, Чеда, но это все еще не твое дело. Жизнь, Эмре, мое дело. Я не могу добраться до тех, кто на него покушался, но я могу еще раз осмотреть груз твоего разрешения». Осман вновь затряс ее, будто куклу. На его лице появилось отчаяние бойца, знающего, что он проиграл. «Да что ж мне с тобой делать, а, проклятье Чеда, зачем ты упрямишься?» Желудок подпрыгнул к горлу, но Чеда знала, что если покажет страх, Осман швырнёт её вниз, и всё будет кончено. «Я такая, какая есть, Осман!» Она собрала всё своё спокойствие и взглянула ему в глаза. «Поэтому ты позволил мне сражаться. Поэтому нанял выполнять твои поручения». Он опустил её ниже, и она крикнула. «Там были кочевники, ты знал?» Вены вздулись на шее Османа. «Конечно!» Сперва Чеда не поняла, но до неё быстро дошло. Тарик не мог знать, значит, Эмре рассказала осёл упрямый. Не гулять он пошёл, очнувшись, потащился прямо к осману. «А он сказал тебе, что одного кочевника забрали осеримы?» Он не ответил, но по его лицу Чеда поняла, что вот это для османа новость. «В ту ночь в городе было полно осеримов, ты сам слышал. Я видела, как один из них закинул кочевника на плечо и утащил». Осман прищурился. «Зачем?» «Не знаю, может, ему понравился запах. Может, он был голоден. А может, он решил, что у кочевника груз МР. В футляре. Лёгкое дыхание. Ты хоть знаешь, что это?» «Ты что, глухая?» Осман вновь встряхнул её, одна нога потеряла опору. «Мне не нужно этого знать, и тебе тоже!» «Это ты послушай, Осман. Помнишь, ты сказал, когда я только начала на тебя работать?» Ты сказал, что отобрал вожжи у старого Вадрама. Что он не понимал, куда дует ветер, поэтому пошёл в расход, когда серебряные копья решили, что их не устраивают старые порядки. Вадрам был слабоумным стариком, его империя рушилась годами, а он этого в упор не видел. А ты? Заметил на горизонте песчаную бурю, но делаешь вид, что небо чистое. Щедо чувствовало, как дрожат его кулаки. Но не от напряжения, от ярости, от тревоги. Несколько мгновений он молчал, держа её над бездной, но пламя в нём постепенно затухало. Лицо Османа сделалось лицом человека, который принял решение и знает, что очень о нём пожалеет. Он тяжело вздохнул и втащил Чеду обратно, толкнул на твёрдый пол. «Что такое лёгкое дыхание?» – спросил он, отряхиваясь. «Камень». Чеда поднялась, глядя Осману в лицо. Его засовывают в глотку мертвецу, чтобы тот восстал и говорил, пока действие камня не кончится. Как долго? Боги знают. Боги и тот, кто послал его Масиду. Она думала, что Осман снова прикрикнет на неё, назовёт девчонкой, лезущей не в своё дело, а может, вовсе передумает и сбросит её с маяка. Чего она точно не ожидала, так это смеха. Осман хохотал долго и громко, так что слышал весь шарахай. «Избранные бахи! «Ты следила за заказчиком!» прохрипел Осман, отсмеявшись наконец. «Чеда, мы сохраняем нейтралитет!» «Нейтралитет?» «Масит, ядовитая змея!» «Он опасен для королей и своих врагов, но не для союзников, нам нечего бояться!» «Ошибаешься, он опасен для всех!» «Ты не знаешь, аль афа -Хадар. Осман повёл плечами, будто разминаясь после боя в ямах. «Я знаю их лучше тебя. Масси сосредоточен на своей цели и упорен, за это я его уважаю». «Он слишком упорен. Он прёт вперёд по головам, как зашоренный мул, не замечая, что происходит вокруг». Осман взглянул на неё недоверчиво. «Он жаждет крови королей, Чеда. Разве ты не такая же? Разве ты не желала того же с тех пор, как твоя мать умерла? По всем приметам вы должны быть союзниками». Чеда сплюнула на пол. «Никогда!» «Что случилось с твоей матерью, Чеда?» «Не могу сказать». Ей стало горько от собственных слов. Не потому, что она могла обидеть Османа отказом, а от понимания, как мало она сделала, чтобы отомстить за маму. Ей хотелось вернуться назад во времени и сражаться с ней бок о бок, умереть с ней бок о бок, если того пожелают боги. Взгляд Османа потеплел. «Я мог бы помочь тебе». Она ещё ни разу не видела его таким. Он всегда выглядел закалённым в боях воином. Не показывал слабости. Даже в постели никогда не расслаблялся до конца. Ради неё ли? Ради себя? Чеда вдруг искренне пожалела о том, как поступила с ним. Но не о том, что разочаровала, а о том, что давно поняла. Кроме Эмре, нельзя доверять никому». «Чем больше людей знает, тем быстрее короли найдут её, найдут её друзей, любимых». Она покачала головой. «Это не твоя битва». Осман вновь замкнулся в себе, подошёл к краю крыши, заложив руки за спину. Чеда приблизилась, подставив лицо горячему пустынному ветру. Внизу расстилался Шарахай. Впереди, на юге, несли караул маяки Южной гавани. Направо, за изгибами хада и крышами базара, Ютился маленький западный порт. Налево от Таурията темнели неприступные стены Королевской гавани. К ним с гор бежала ровная линия городского акведука, который питал занимавшие северо-восток Шарахая рощи, плантации и рукотворное озеро. Город поили хадда и колодцы, но акведук, несущий воду из глубокого горного источника, был бесценен. Он не раз помогал Шарахаю пережить засуху, выстоять, раскинуться во все концы пустыни. С маяка открывался вид на старые городские стены. Они окружали теперь не только Золотой Холм, церковные кварталы училища, самые богатые районы вокруг Таурията, но и живое сердце Шарахая. Торговый квартал, базар, рынок специй. Город давно перерос древние стены, подмял под себя безжизненную пустыню, вытянулся на запад, где ютились в лачугах бедняки. Чеда всегда благодарила судьбу за то, что позволило ей жить в розовом квартале, в тени старых стен, возле базара. По крайней мере, это безопасное место. На окраинах же вспыхивали эпидемии и процветал разбой. У местных не было ни денег ни на то, чтобы содержать дружину, ни на взятки серебряным копьям. «Что воинство безлунной ночи сделает, если добьется своего, осман? Что они сделают, если осеримы вдруг исчезнут?» оставив Шарахай без защиты. Она помолчала, давая ему время обдумать вопрос. Пусть осеримы собирали кровавую жатву в ночь Бетзаир. Они также были оружием стальных дев, защищавшим город, защищавшим королей. Даже мечтая отомстить, Чеда не могла не признавать, что власть королей – залог спокойствия Шарахая. Они держали на расстоянии не только кочевые племена, но и жадных до чужих земель соседей, недобро посматривающих на Шарахай со дня его заложения. «Они вновь начнут войну, которую закончили короли», ответила Чеда на свой же вопрос. «Сравняют город с землёй и вернут жизнь в Шангазе на круги своя». «Ты и правда в это веришь?» спросил Осман. 400 лет прошло, Чеда. Кочевники изменились, даже те, что относят себя к воинству». «Масид может быть безжалостен в бою, но поверь мне». С пером и щитоводной книгой он управляется так же ловко, как со своими шамширами. Содержание воинства требует денег, знаешь ли. Нужно кормить коней и чинить корабли. Лёгкое дыхание тоже наверняка стоило ему немало. Масид не станет стирать шарохай с лица земли, не станет и переселять сюда кочевников. Ему нравится оба мира. Он желает лишь, чтобы короли убрались, а его люди жили, как считают нужным. «Ты говоришь как человек, который не желает знать, что происходит в его городе, который строит догадки вместо того, чтобы искать истину. Это не мой город». Почему-то, стоя над Шарахаем, раскинувшимся внизу, Чеда впервые почувствовала, что Осман не чужой ей. Если б только она могла его полюбить. Вместе с ним управлять его небольшими владениями. Он как-то раз предлагал ей выйти за него, но она так и не соблазнилась. К тому же обещание, данной матери, важнее. Войти в дом Османа значит навсегда оставить мысли о месте. Осман яростно защищает свою собственность. А Чеда станет его собственностью, стоит им перешагнуть порог общего дома. В один прекрасный день он потребовал бы от неё забыть эту клятву. «Ты же любишь это место не меньше моего». «Я не то имел в виду». «Я знаю. Шарахаем владеют короли». «Но если не они, то кто? Масид Исхак ава Устынные шейхи?» Над далёкими песками кружились тервятники. С маяка не было видно, но Чеда знала, что они летают над цветущими садами. В тех садах растут адишары. Оттуда в священную ночь приходят осеримы и туда же возвращаются. Цветущие сады окружают город, словно защитный рубеж, созданный самими богами. «Расскажи мне». «Кто послал Масиду камень, Осман?» «Зачем тебе рисковать своими людьми, если есть я?» «Ты же знаешь, я буду осторожна и расскажу тебе обо всём, что узнаю». Осман перевёл взгляд на Таурият, на обитель королей, будто пытался сквозь стены проникнуть в чужой разум. «Порой я думаю, что короли никогда не исчезнут. Ведь город и власть над пустыней подарены им богами. Значит, хочешь довериться судьбе?» Осман обернулся к ней, смерил оценивающим взглядом. Не как любовник, как хозяин ям, выбирающий бойца. «Через два дня в ямах будет турнир». «Знаю». «Белая волчица выйдет на бой?» «Белая волчица ранена», — осторожно сказала Чеда. «Но сможет потягаться с парочкой псов». «Ей стоит попробовать». Осман вернулся к лампе и открыл люк. «Возможно...» Что-то для неё прояснится. Он спустился по лестнице и захлопнул люк, оставив Чеду один на один с необъятным шарахаем. Она бросила задумчивый взгляд на розовый квартал, на колодец, район, где грязным, растоптанным и забытым богам цветком темнели семь бойцовских ям Османа. Почему он так хотел, чтобы она сражалась? Все знали, что близится Таванди, крупнейший бойцовский турнир в году. Но что задумал Осман? Хочет проверить её? Хочет, чтобы она поборолась за сведения? Что ж, пусть будет так. Горе тому, кто осмелится выйти против неё.